Путешествие на шабаш Во времена бабушки, папенькиной матери, жила в Морбаке одна старушка. Зимой она обычно ночевала на кухне, но, судя по всему, думала, что там и без нее полно народу. Экономка до пять служанок и с наступлением лета спешила перебраться на сеновал скотного двора. Кровать она себе нашла превосходную, удобную. Устраивала постель в старых отслуживших свое санях, из тех, на каких много зим кряду возили из Беркландских плавилин чугун в Чумсберг на металлургический завод. Там она тихо, мирно спала не одну неделю, как вдруг однажды ночью проснулась от того, что сани двигались. Она села, огляделась, только ведь ночевала она не в нынешнем скотном дворе, а в старом пасторских времен и тамошний чердак освещали всего лишь несколько крохотных оконцев. Снаружи светлая летняя ночь, а бедная старуха ночевала чуть ли не в кромешном мраке и ничегошеньки кругом не видела. Решила она, что ей привиделся сон и опять легла. Тишь кругом, и скоро она опять уснула. Но не странно ли, едва успела заснуть, как опять пробудилась от того, что сани двигались — И на сей раз не просто легонько дернулись, а поползли по полу. Заскользили вперед. очень медленно и осторожно, однако ж вне всякого сомнения, зашевелились, будто ожили. Бедная старуха села, вцепилась обеими руками в края саней, волосы у нее стали дыбом, подбородок задрожал. «Боже милостивый!» — причитала она. «Боже милостивый! Сани-то ползут! Ох, ползут!» «Поди догадайся, что тут за притча такая. Может, старые сани, каждую зиму возившие чугун между Чумсбергом и лагином, не могли спокойно стоять по ночам? Может, им надобно было маленько размяться?» А сани прибавили ходу, подпрыгивали на неровных половицах, рывком одолевали кучи сена и соломы, словно рытвенные взгорки. «Боже милостивый!» – причитала старуха. «Боже милостивый!» Но Господа она призывала напрасно. Сани не унимались, знай себе, ехали по сеновалу. Стояло лето, сена там почти не осталось, так что ехали они без помех. Наконец сани уткнулись в стену и резко замерли. Казалось бы, всё, угомонились. А нет, не тут-то было. Сани вроде как передохнули минутку-другую и начали пятиться назад, в тот угол, где стояли изначально. Бедная старуха говорила потом, что если покурат в тот самый миг не смекнула, что творится с санями, наверняка бы повредилась рассудком. Старым саням не стоялось на месте вовсе не от того, что у них призраками бродили давние бергслагенские поездки. Нет, наверняка кто-то нарочно их подмазал. Какой-то ведьме то ли в усадьбе, то ли в окрестностях. Имён она не называла и даже помыслить не смела. Взбрело в голову, что в санях этих отправиться на шабаш куда удобнее, чем на кочерге или на дверной створке. Мерзкая колдунья, поди, не знала, что в санях обычно ночевала бедная старуха. Но как уж там могло быть, она в спешке смекнуть не успела. Одно ясно — сани вознамерились выбраться с чердака и махнуть в путешествие, и за место ведьмы унести с собой на шабыш ее горемыку. Боже милостивый! Не помешая стена скотного двора, она бы уже летела над лугами к церкви. Сани все еще пятились назад, но она понимала. Они берут новый разбег, чтобы пробить стену и вырваться наружу. А коли вырвутся, так дальше и полетят над деревьями, холмами да горами, и помчат ее вдаль, высоко, понад зеркальной гладью озер, И она ничуть не забоится упасть в воду. А церковные колокольни станет облетать ровно птица. «Далеко улетит, за приходы стура Чили, граф, но куда в конце концов попадет, об этом даже думать не след. Боже милостивый, сани сызнова вперёд устремились, ведь впрямь полетят, коли на волю вырвутся. Стена приближалась с такой быстротою, что старуха была совершенно уверена, на сей раз доски не выдержат. Она легла, чтобы не пострадать, когда сани пробьют стену. Жуткий удар и толчок». Но подумать только. Стена опять устояла. Хорошо бы сани заметили, что ничего у них не выходит, и, наконец-то, угомонились. Какое там? сызново вспять поехали. Видать, щедрые зельем подмазали сани-то эти. Ежели они сейчас третью попытку сделают, то не иначе как улетят. Что ж она делать-то будет, когда окажется среди ведьмы прочего воинства тьмы? Само собой, она слыхала не про такое, но по-настоящему никогда в них не верила. Людям многого, что не верится, пока они собственными глазами не убедятся, что это чистая правда. Боже милостивый, не введи нас в искушение! Она ведь всю жизнь безропотно жила в бедности и небрежении. А вдруг ей предложат власти деньги? Устоит ли она тогда? Либо научат словам, которые исцеляют хвори у людей и у скотины? Или выгоняют в рост все плоды земные? Или пробуждают у молодых людей любовь? Устоит ли она? Да, только бы достала сил побороть искушение и сохранить душу для благодати. Саней, правда, взяли разбег в третий раз. Опять ринулись вперед, аж ветер в ушах засвистел. Старуха зажмурила глаза, чтобы не сомлеть. Знала ведь, моргнуть не успеет, как окажется снаружи и полетит над землею, высоко-высоко, будто жаворонок или ласточка. Шум, грохот, стена падения выдержала. О, слава богу, слава богу, добрая дощатая стена устояла. Сани развалились, и сей же час у них пропала охота путешествовать. Притихли они, угомонились. Бедная старуха вылезла из обломков и прилегла на кучу соломы отдохнуть после таких мытарств. Утром, когда она обо всем рассказала, и эта история мало-помалу добралась до бабушки, та решила, что дело и впрямь странное. Она, конечно, свято верила в сверхъестественное, а всё-таки проверить не помешает, порядок есть порядок. Ну а что в разгар лета можно отправиться на шабаш, да еще в санях? Такого бабушка в жизни не слыхивала, поэтому она поднялась на сеновал, хорошенько осмотрела сани и обнаружила, что к ним привязаны крепкие веревки. Недолго думая, бабушка призвала к себе парнишку-скотника и нескольких его приятелей, учинила им допрос и строго пожурила. Это тоже одна из историй поручика лагер Лефа про мальчишечьи проказы. У него в запасе было их великое множество, но когда он рассказывал вот эту, Еще про мамзель Брустрюм госпожа Лагер Лев обыкновенно говорила, что на сегодня довольно. Детям пора пожелать всем доброй ночи и идти спать.